Оскар Уайльд. Портрет Дариана Грея. Роман. Предисловие. Художник — тот, кто создает прекрасное. Раскрыть творение и скрыть творца — вот к чему должно стремиться искусство. Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного. Высшая, как и низшая форма критики — один из видов автобиографии. Те, кто в прекрасном видит уродливые, — люди безнравственные, но безнравственность не делает их привлекательными. Это порог. Те, кто в прекрасном замечают какую-то красоту, люди нравственные, они не полностью безнадежны, но лишь избранные видят в прекрасном одно — красоту. Нет книг, нравственных или безнравственных, книги или хорошо написаны, или плохо, вот и все. Ненависть XIX века к реализму — это ярость Колебана, увидевшего себя в зеркале. Ненависть XIX века к романтизму это ярость колебана невидящего себя в зеркале. Для художника нравственная жизнь человека лишь одна из тем его творчества. Нравственное же искусство в совершенном применении несовершенных средств. Художник не стремится что-то доказывать, доказать можно даже неоспоримые истины. У художника не может быть этических пристрастий. Этические пристрастия художника порождают непростительную манерность стиля. У художника не может быть болезненного воображения. Художнику дозволено изображать все. Мысли и слова для художника — средство искусства. Порок и добродетель для художника — материал для искусства. Если говорить о форме – это он для всех искусств, искусство музыканта, если говорить о чувстве – искусство актера. Всякое искусство поверхностно и в то же время символично. Те, кто пытаются проникнуть глубже поверхности, идут на риск. Те, кто пытаются разгадать символы, тоже рискуют. Искусство – это зеркало но отражает оно не жизнь, а зрителя. Если произведение искусства вызывает споры, значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное. Если критики расходятся во мнениях, значит, художник остался верен самому себе. Можно простить человеку создание полезной вещи, если только он ею не восторгается. Но того, кто создает бесполезную вещь, может оправдать лишь безмерное восхищение своим творением. Всякое искусство совершенно бесполезно. Оскар Уайльд